А вот это уже интересно, очень, я бы сказал, интересно, задумчиво выдохнул король Ранд, когда к нему на прием пришел младший брат с весьма недоусмысленной информацией, которая открыто говорила о том, что договор с империей, который король закономерно считал в чем-то даже наивным и глупым, оказался куда сложнее, чем это можно было бы себе представить. Как оказалось, на тех землях, которые по договору с империей под свою опеку должна была взять армия королевства, пока легионы этого государства будут нагонять страх на соседей, в любой момент мог произойти прорыв нечисти, который несколько сотен лет назад в виде своеобразного сюрприза для людей заготовили эльфы. Вот только откуда его брат получил такую информацию, король рант не знал. Хотя сейчас это не имело значения. По той простой причине, что в сложившейся ситуации выбора все равно у них не остается. Приходится учитывать такие нюансы. Как ни крути, но необходимо искать возможности. А с этим могли возникнуть определенные проблемы. Все только из-за того, что сам император Самар-5, скорее всего, даже не знал о том, что на самом деле происходит на тех участках территории. Придется побеседовать с его представителями на эту тему, ведь император и должен был понимать, что все это отнюдь не шутки. И уже только поэтому можно было подумать о том, как обеспечить эффективную защиту тех территорий, тем более что договоренность уже была достигнута. Однако теперь существовали определенные нюансы, про которые забывать не стоит. — Так ты говоришь, что именно где-то там было сделано большое захоронение с ритуалами, чтобы поднять опасную нежить? Медленно подойдя к карте, что висела у него на стене, король задумчиво обвел костяной указкой тот самый участок земель империи, что был указан в договоре. — А где именно это произошло, тебе случайно неизвестно? — 500 лет прошло, — тихо усмехнулся в ответ герцог, которому верный слуга короля уже подал кубок с вином. — Я-то откуда могу знать? Мне и так сообщили это по большому секрету. В обмен на определенную услугу. Причем, как я понял, даже сами эльфы точно не знают того, где именно это произошло. Так как те кто там участвовал, уже, видимо, нет живых. Но факт налицо. Они ждут этого, чтобы потом, когда люди понесут большие потери, все же вмешаться и показать истинную силу света рожденных. Ну и попутно заставить людей склониться перед их величием. М да Тяжело вздохнув, король положил указку и, медленно пройдясь по кабинету, сел в свое любимое кресло. «Очень интересно. Если все именно так, как ты говоришь, что нам нужно будет мобилизовать всех наших магов, как гильдии, так и королевства. Ну, хватит ли нам сил? Там наверняка что-то очень жуткое, если аж пять сотен лет оно созревало». Посол империи тоже говорил о том, что в тех местах в последнее время очень часто были замечены группы эльфов, которые что-то старательно искали в той местности. «Это говорит о том, что тебе предоставили справдивую информацию». «Но кто? Кто мог знать про планы эльфов настолько хорошо?» «Тот, кто с ними враждует достаточно давно, так как они постоянно пытаются лезть в его дела». Криво усмехнулся в ответ младший родственник короля, но, заметив его задумчивый взгляд, тут же пояснил. «Князь Чернолесье! Ему уже надоело, что все эти умники постоянно лезут в его дела!» «Князь Чернолесье?» Удивленный король даже забыл о том, что уже протянул было руку за кубком вина, да так и замер с вытянутой рукой. «А это еще кто?» — Ах да, — рассмеялся герцог Ланмауро, сделав очередной глоток превосходного напитка. — Ты его знаешь, как баронета Андерея. Он — князь Чернолесья, и просит признать его владение. А то ему тоже надоело собирать по лесу останки наших дворян, которые по какой-то глупости лезут к нему на территории. Медленно достав из внутреннего кармана своего камзола герцог аккуратно протянул старшему родственнику свиток, заверенный магическими печатями. Совершенно забыв о вине, король Ранд взял этот свиток и принялся вчитываться в текст. И чем больше он вчитывался в этот документ, тем больше у него появлялось вопросов. Нет, ни не к брату, тут все стало вполне понятно. Просто младшему родственнику надоело ждать, пока король решит вопрос с этим разумным, и он сам вмешался в это дело по мере своих возможностей. Но ведь все это можно было бы обыграть и по-другому. — Вольный князь Лан-Чернолесье? Тихо поморщившись, король отложил в сторону этот свиток и взял, наконец-то, кубок с вином. — У нас вообще-то были другие планы и на Черное Лесо, и на самого этого баронета. — Неужели? — делано удивился младший брат, а потом довольно резко перешел в наступление. — А почему-то тогда вы ничего не сделали, чтобы его привязать к королевству, а только отталкивали. — Можно у вас это узнать? «А почему тогда вы сами не попытались взять черный лес раньше под свой контроль?» «Ой, простите, вы пытались». «А толку? Мои земли страдают от этих ваших попыток». «Мои? И мои люди гибнут, кстати». «Если такой же документ уйдет в империю, то я почему-то уверен в том, что император Самарк V будет куда более благосклонным к этому молодому разумному, чем вы, мой король». «И что?» Вы пойдете против своего нового родственника? Ведь этот самый разумный, который так вам был нужен, успел оказать империи уже не одну значимую услугу. К тому же я уже договорился с ним, что поставлять ресурсы из черного леса он будет прямо в королевство. Ну, если вам это не нужно, то пусть поставляет их мне, а я уж... Хватит поясничать, брат. Резким взмахом коры прервал этот монолог, который в данной ситуации был просто ни к чему. Я и сам понимаю то, что у нас возникли сложности с этим вопросом, и мы просто упустили шанс. Я это признаю. Ты хочешь, чтобы я признал его князем Черного Леса? Хорошо. Я уверен в том, что ты позаботился о том, чтобы мы все же поимели свои бонусы с этих земель. Это все хорошо. Но что касается вторжения твари с территории Черного Леса... Сможет ли он избавить нас от этой проблемы? А эта проблема решается, как оказалось очень просто. Брат, криво усмехнувшись, который раз герцог продолжил свой рассказ вот после очередного глотка вина. Просто не надо туда лезть. Вот и все. Баронет Андрей немного меня просветил о том, что этот лес создали древние боги, и поэтому там нельзя находиться, кому попало. Только с разрешения ее хозяина. Он сумел это сделать. — Да и даже добывает ресурсы, на которые так рассчитывали эльфы. Только у них ничего не получилось. А некоторых из них он сумел захватить и допросить. Именно оттуда у него и имеется та информация о прошалости эльфов на территории северных провинций империи. К тому же этот факт его признания должен наградить нас от глупости собственных дворян. Ведь если они полезут на земли, которые признает король, да еще и предложат князю протекторат королевства... «Дальше пояснять?» «Про текторат, говоришь?» Задумчиво усмехнувшись, король медленно откинулся на резную спинку своего кресла. протекторат это хорошо. Ведь тогда он будет вроде бы свободным, но при этом в случае нужды все равно нам поможет. Это ты неплохо придумал. Вот только что нам делать с фокусами эльфов? Он там нам помочь не сможет. Ведь он вроде бы еще и маг света. А свет — хорошее средство борьбы с такими тварями». «А может быть, какой-нибудь артефакт сообразит, чтобы проредить ту гадость, что там может полезть?» «Вообще-то об этом я его не спрашивал», — пожал плечами герцог. «Да и какой ему смысл в это лезть, если ты его не признаешь?» «А так?» «Он посоветовал подготовить для борьбы как можно больше магов тьмы и смерти. Именно они со своими ритуалами могут помочь той бойне, что там может произойти». «Маги тьмы и некроманты!» Тяжело вздохнул в ответ король. «Это все хорошо. Ну, их у нас маловато. Да и справятся ли они?» «А ты у дрова попроси помощи». Отставив в сторону пустой кубок, подсказал ему герцог и, заметив вопросительный взгляд, тут же пояснил свою мысль. «Дрова — в основном маги тьмы. У них этих одаренных больше всего, да и боевые все, не чета нашим лентяям. Им же нужно авторитет нарабатывать. Вот пусть и помогут». Тогда никто потом не скажет, что они наши враги, если сражаться будут рядом с нами. Тем более, что это практически сражение против их исконных врагов. Они же враждуют эльфами. Вот. Это будет их шанс доказать то, что они лучше этих лесных ублюдков, от которых у нас только одни проблемы. Интересная мысль. «Это тоже тебе баронет подсказал?» Задумчиво переспросил король младшего родственника и, заметив подтверждающий его головой, тихо усмехнулся. «Хитер! Надо же было до такого додуматься. Я вот постоянно вижу посла Дрова, а даже не подумал о том, что можно было бы попросить их о помощи, их одаренных. Неплохо. Ладно, этот вопрос я попробую решить. Но ты все же спроси у него. Если поможет, то никто из дворян даже не пикнет потом». «А признание — это не проблема. Признаем. Как раз и повод будет на бракосочетание моего сына и принцессы Ламины. Заодно и через их посла запросим признание со стороны императора, чтобы решить эту проблему сразу с двух сторон. Только вот что он будет делать с жителями на своей земле? Знаешь, брат, как-то хитро усмехнулся в ответ герцог Ланмаурос, чем заставил своего старшего родственника задуматься». — Есть у меня подозрение, что это мы не знаем того, как решить этот вопрос. Мы, а никак не он. Он наверняка уже этот вопрос давно продумал. — Ты же не думаешь, что он сам лично будет рубить гноми деревья, которые нам нужны? — Нет, конечно же. Он не настолько глуп. Снова изрядно удивившись, корой принялся расспрашивать младшего брата. Но тот мало чего мог рассказать. Кроме того, что сумел выяснить тот факт, что кто-то очень похожий на этого самого андрея некоторое время назад скупал по разным городам королевство молодых преступниц, которые были в основном приговорены к смерти, под предлогом того, что ему на земле нужны женщины детородного возраста, так как с этим у него там проблемы. Конечно, король удивился и уже после беседы с братом вызвал в себе главу тайной службы королевства — Тот подтвердил такую информацию, а также сообщил о том, что все эти самые преступницы банально исчезли без следа. То есть, получается так, что этот молодой разумный сумел все же решить вопрос с населением. Но как? Этого король не знал, но все же надеялся узнать. Впоследствии. но что, прочитал? Дав старому другу прочитать документы признания нового вольного дворянина возле границ королевства, король тихо вздохнул. «Что скажешь? Есть какие-то мысли на эту тему?» «Неплохое решение, если речь идет о защите наших территорий с той стороны», задумчиво проворчал барон Ланкарун. «Если он там будет и будет нам лоялен, то у нас не будет нужды держать на тех территориях усиленный контингент войск, что даст возможность их использовать в другом месте, например, в тех же северных провинциях империи, согласно нашего договора». И при этом мы не ослабим наши границы, что тоже положительно скажется на ситуации. Это хорошо, но что касается северных провинций... Тяжело вздохнув, король ранд поведал своему другу детства в подробностях то, что буквально полколокола назад узнало своего младшего брата. И чем больше он говорил, тем мрачнее становился барон. В этой истории есть только одна радостная новость. «Это то, что вы с братом помирились, мой король». Теперь уже пришла пора тяжело вздыхать барону. А вот все остальное меня совсем не радует. Теперь мне понятно то, почему император так переживал за те провинции. Видимо, он и сам прекрасно понимал то, что эльфы там не просто так шастают. Вот только как они могли забыть о том, где именно, на пакостеле. В это мне что-то слабо верится. — А вот я в это могу поверить, — тихо усмехнулся король. Ведь если подозрения будущего князя Лан-Чернолесия правдивы, то они действительно могли забыть о том, где так пакостели, так как просто не осталось никого, кто там участвовал, именно по причине их смерти. Просто они не ожидали того, что у них будет такая высокая смертность. Вот и все. Если все обстоит так, то да, медленно качнул свои уже седой головы барон. Могли и забыть. То-то они так старательно по всей провинции там шастают. Просто найти не могут того самого места, где все подготовили. А зная магов, можно понять, что они явно хотят ускорить появление там тварей. Все только из-за того, что в последнее время у них позиции сильно пошатнулись. Особенно из-за того, что произошло в королевстве Нарима. Там вообще дошло до того, что эльфа просто начали на улицах убивать. А королева-полукровка вообще сбежала, прихватив заодно короной королевской четы. И теперь там нового короля короновать просто не могут. Да и некого. Сейчас там все герцоги оружием бряцают. Так что скоро придется ждать с той стороны беженцев, так как война точно будет. Так бы короновался тот, кто первым королем успел корону захватить. А теперь это невозможно. Так ее еще не поймали? Удивился король, задумчиво махнув рукой слуге, чтобы тот налил им вина. Я-то думал, что ее прямо на выходе из дворца поймают. Как же ее удалось скрыться? «А она далеко не дура оказалась», — усмехнулся в ответ барон, с благодарным кивком, принимая кубок с вином от старого слуги короля. Пока все думали так, она старательно узнала все про потайные ходы дворца. И когда ее заперли в личных покоях королевской щиты, юрист просто собрала все самое ценное, до чего только дотянулась, и сбежала через эти самые потайные ходы. «Возможно, ей кто-то помог, сейчас это сложно сказать», Все обвиняют эльфы. Но кто-то убил во время ее бегства трех гвардейцев, а это вряд ли она смогла бы сделать. Так что, надеюсь, у нас ее ждать не приходится. Сразу же нахмурился король, только представив себе то, что может произойти, если такая стервозная особа окажется среди его придворных. Мне только войны с королевством на Рима не хватало. А она будет, если хоть кто-то подумает о том, что мы были хоть как-то замешаны в том, что у них произошло. Они сейчас ищут врагов. Внешних или внутренних им не суть важно. Ну, про королевство Нарима уже можно забыть. Хмуро покачал головой барон. Династия прервалась. Короны похищены. А ведь корона короля там была чем-то вроде реликвии. Так что сейчас им даже не до поисков этой дамочки». А если она у нас вылезет, то мы быстро найдем способы ее успокоить. И не только ее. Главное, чтобы в этом вопросе эльфы не подсуетились. Кстати, я слышал, что у них что-то серьезное случилось. Так что им сейчас будет не до таких фокусов. Что-то связанное с великим князем. Но подробности я не знаю. А вот это зря, друг мой. Допив вино, король внимательно посмотрел на старого друга. Это надо знать. «Ведь от таких нюансов может зависеть многое. Так что постарайся. Нам еще каких-нибудь сюрпризов с этой стороны не хватало». Этот разговор не затянулся у них надолго, так как основное уже было сказано. И когда барон ушел, пришла пора пообщаться с послом империи. Этот день у короля Ранда был насыщенным на встречи и откровения. «Ну, тут уж ничего не поделаешь. Надо было решать вопросы, которые так внезапно назрели» и могли изрядно попортить настроение кому угодно. Как и следовало ожидать, представитель императора немного стушевался, когда услышал своеобразное положение со стороны короля Аранда, о том, что в данном случае речь идет именно о полноценном противостоянии с монстрами, про которых представители империи Самар не предупредили королевство Муран. Однако отрицать подобные угрозы он не стал, По той простой причине, что в данном случае никто не знал того, что можно сказать, так как подробности этого дела не были известны никому. Всего лишь из-за того, что самая основная угроза в этой ситуации заключалась именно в том, что договор мог быть под угрозой срыва. Всего лишь из-за того, что империя утаила от королевства часть информации, открыто касающиеся подобных проблем, имеющих серьезное влияние на всю окружающую территорию». А с учетом того, что достаточно близко к той территории находятся и земли самого королевства, то заранее стоит понимать тот факт, что проблемы все равно будут, и от них никуда не денешься. Так что, быстро успокоив посла империи, король Ранд попросил у того содействия в некоторых делах. К тому же было необходимо сделать так, чтобы маги империи, имеющие отношение к направлению некромантия и тьма, в случае необходимости были на подхвате чтобы они могли вмешаться и помочь, если будет такая нужда. Естественно, что посол тут же подтвердил тот факт, что постарается сделать все возможное, что в данном случае будет возможно, так как они сами не знали того, что именно там разыскивают эльфы. К тому же он и сам прекрасно понимал то, что именно его могли бы обвинить в том, что он каким-то образом пытался сорвать эту договоренность. А подобное послу было совершенно ни к чему. Поэтому он сделает со своей стороны все возможное, чтобы предотвратить такие проблемы. На этом подобный довольно нервный день общения для короля был закончен. Однако буквально на уровне инстинктов он понимал, что все это только начало. Скорее всего, в ближайшее время проявятся и новые сюрпризы. Вот только ему категорически не хотелось, чтобы эти сюрпризы оказались еще более худшими, чем себе можно представить. Ведь в данном случае сам король может всего лишь не справиться с этой проблемой, и тогда беда обрушится на королевство. Хотя, внимательно посмотрев на карту, король ран понял, что в данной ситуации, даже если бы между ними не было никакой договоренности, все равно возникли бы определенные проблемы, открыто связанные с прорывом нечисти, если она хоть в чем-то будет опаснее среднего уровня. Эти территории слишком близко располагались к территориям королевства». Да, там на границе постоянно дежурили определенные военные его родного государства. Вот только вряд ли они бы смогли сдержать нападение таких тварей. Тем более, что он уже заранее подозревал, что эльфы там выращивали что-то более опасное, чем простая нежить. Уже только поэтому сразу стоило понимать, что такие существа все равно сумеют рано или поздно смертельно удивить потенциальных врагов. Так что заранее стоило понимать это о том что тут ничего не поделаешь. Если королевство сразу подготовится, то у них есть шанс исправить ситуацию. К сожалению, вызвать послав к княжеству эльфов, чтобы тот дал какие-то объяснения, просто не получится. Всего лишь по той простой причине, что эти разумные наверняка все будут отрицать. Эти ублюдки никогда не считали людей за ровню себе и никогда не признают своей вины в чем-то подобном. К тому доказать, что людей особых нет, кроме слухов и подозрений. А также и того факта, что их поисковые группы зачем-то регулярно стали шастать именно по той территории. А это к делу не пришьешь. Тем более, что эльфы всегда позиционировали себя как светорожденные и ярые приверженцы света, враги тьмы. То есть те, кто несет свет». А тут фактически прямое обвинение в том, что эти разумные являются преступниками и приверженцами тьмы. Теми самыми преступниками, которые любят только вредить и ничего больше. Тем более, что в данном случае при создании того могильника они явно задействовали темную магию и некромантию. А эти направления магических искусств к свету не имеют никакого отношения. Хотя, зная подлый нрав этих разумных, Сам король Ран заранее подозревал, что эти разумные наверняка могли кого-нибудь подкупить или подговорить. А потом, впоследствии, банально ликвидировали наемника в виде какого-то темного мага, банально обвинив того в предательстве интереса света. Именно так, как они часто любят делать. А вот только если бы в этом были бы задействованы именно эльфы, и у них были бы доказательства этому, то у него был бы шанс спросить что-то от этих ублюдков. Хотя сейчас он в этом сильно сомневался. Вряд ли это будет возможно. Слишком хорошо все было подготовлено. И если бы не это предупреждение, то они бы точно попали бы в серьезную ловушку. И в этом случае их союз с империей точно был бы разрушен. Так как после такого никто из дворян королевства не понял бы своего Сюзерена. Именно потому, что все это выглядело бы как заранее спланированная ловушка. Именно со стороны империи, а никак не, не эльфов хотя сейчас у них есть возможность хотя бы так нивелировать основные проблемы. Заранее зная о том, к чему им стоит готовиться, можно было бы подготовить опорные точки, а также и дать возможность тем же самым магам тьмы и некромантам подготовить ловушки и различные ритуалы для того, чтобы хоть как-то остановить монстров. Ведь все их эти ритуалы – дело отнюдь не быстрое. Тем более связанные с такими вещами, как тьма и смерть. То есть им нужно не только время, но и многочисленные ингредиенты, которые все равно было бы желательно раздобыть. А ведь в последнее время именно с подачи тех самых эльфов, магов тьмы и смерти, все старательно задвигали в самый дальний угол. То есть им просто не давали работать и развиваться. Теперь было понятно то, по какой причине все это происходило. Просто эльфы заранее сделали все возможное, чтобы представители людей... При столкновении с теми монстрами, которых для этого вырастили сами же эльфы, банально ничего не могли проделать, и им действительно пришлось бы идти на поклон к эльфам, чтобы те предоставили какую-то помощь и поддержку, и тогда все было бы именно так, как они того хотели» если бы в последнее время не было несколько странностей именно со стороны эльфов. Видимо, эльфы настолько стали презирать людей, что уже банально не считали нужным скрывать свои поползновения, что теперь давало людям хоть какой-то шанс. Даже если с большими потерями они хотя бы получат возможность удержать свои позиции, будет ли так на самом деле, этого точно сказать вряд ли кто-то сможет. Для этого нужно быть пророком». Но таких разумных в этом мире практически никогда не было. Именно поэтому король ран сейчас и надеялся хоть немного, но все-таки насолить эльфам тем, что поддержит желание того необычного мальчишки стать князем в черном лесу. А уж если он начнет поставлять оттуда ресурсы в виде достаточно важных материалов, которые могут понадобиться королевству, то они за это еще и хорошо ему заплатят. А то, что этому разумному деньги понадобятся, в этом никто не сомневается. Черный лес – это не то место, где можно жить спокойно, рассчитывая на то, что ты в будущем всегда будешь иметь определенный доход. В таких местах никогда не стоит забывать о том, что нужно себе побеспокоиться. Да, этот парень – довольно неплохой макартефактор, и с этим никто не спорит. Однако не стоит забывать еще и о том, что в сложившемся положении – Он должен добывать ресурсы не только в самом черном лесу. Например, тот самый материал, который пошел на изготовление того самого защитного браслета, который на данный момент стал любимым артефактом для короля. Тот же мифрил необходимо приобретать на территории гномов. Именно эти разумные на данный момент являются, так сказать, основными поставщиками таких материалов, Тоже дерево, которое также там используется. Можно было бы, конечно, найти на территории Черного леса. И то не факт. Слишком уж оно какое-то необычное. При его виде посол эльфа буквально теряет до речи. Но это уже его проблемы. Для самого короля сейчас было важно другое. Они могли получить еще одного союзника, который одними своими артефактами мог кого угодно в ступор вогнать. Хорошо, если брату удастся договориться с этим парнем о каком-нибудь ценном артефакте, который будет иметь возможность уничтожать нежить буквально по щелчку пальцев. Хотя, это тоже не всегда может быть возможно. Тут уж ничего не поделаешь, приходится определенные нюансы учитывать. И уж он это прекрасно понимает.